Глава одиннадцатая. Шериф Крейбинст Чангдамур Вехс, самый молодой шериф в истории округа, следил в боковое зеркальце за тем, как кот и шеперт, торопясь шагает по обочине шоссе к его патрульной машине, и думал о том, что эта женщина, пожалуй, и есть его лопнувшее колесо, Досадная случайность, которая вторглась в его жизнь и теперь угрожает его безоблачному и светлому будущему. Когда она вдруг остановилась и, круто развернувшись через плечо, бросилась бежать обратно к дому на колёсах, тревога Векса возросла ещё больше. И в то же время он почувствовал, как его любопытство вырастает до невероятных размеров. Нет, он положительно не мог сетовать на судьбу за то, что они встретились. Какая ты умная сучка, громко сказал он. Выбравшись из своей чёрно-белой машины, он вытащил револьвер, намереваясь всадить пулю ей в ногу. Он всё ещё надеялся спасти ситуацию, если он сумеет Обездвижить коты и засунуть её в фургон, прежде чем на шоссе появится какая-нибудь машина, всё остальное будет очень просто. С каким удовольствием он снова застегнёт у неё на руках стальные браслеты. Что касается Ариэль, то она и пальцем не шевельнёт, чтобы защитить эту женщину. А если попробует, то он сумеет добиться от неё послушания с помощью рукоятки револьвера. Это правда может нарушить все его планы, но с другой стороны, не хватит ли любоваться на её смозливое личико, не имея возможности превратить его в кровавую отбивную? Даже в теперешних, не слишком благоприятных обстоятельствах он способен проделать это с отменным удовольствием. Векс умел действовать быстро, но коты-шейперт оказалась проворнее. Когда он поднял револьвер, она уже сидела за баранкой его фургона и возилась с рычагами. Он больше не мог рисковать, пытаясь всего лишь ранить коты, чтобы потом получить удовольствие, не спеша разрезая её на куски. Ее придётся пожертвовать ради собственной безопасности. Уверенно нажимая на спусковой крючок, Векс послал в ветровое стекло фургона 6 пуль подряд. Увидев в руке Векса револьвер, кот закричал: "Ложись!" и, бросившись телом на открытую консоль между сиденьями, заставила Орель наклониться. Она закрывала девушку как могла, крепко зажмурив глаза, орала, чтобы Орель сделала то же самое. Выстрелы следовали один за другим, очень быстро, без пауз, и лобовое стекло взорвалось осколками. Безопасное стекло, проклеенное синтетической смолой, разлетелось на мелкие, словно ледяные кубики. И, засыпав сиденья, засыпав кот и Ариэль, с сухим шелестом упала на металлический пол. В глубине фургона, там, куда попадали пули, тоже что-то билось и с треском ломалось. Кот пыталась считать выстрелы. Ей показалось, что она услышала шесть. Но, может быть, она ошиблась, и их было только пять? Кот не была уверена на сто процентов. Потом ей пришло в голову, что это вообще не имеет значения, потому что она не разглядела толком, что за оружие держал в руке шериф Векс. С чего она взяла, что это обязательно должен быть револьвер? В пистолете же могло быть и 10, и больше патронов, намного больше, потому что некоторые модели комплектовались магазинами повышенной ёмкости. Рискуя получить пулю в лицо, кот выпрямилась, истеряя с рук и с плечей колючие осколки, посмотрела вперёд сквозь пустую раму лобового стекла. Она увидела векса, стоящего рядом с патрульной машиной в каких-нибудь 30 футах. Он вытряхивал из барабана стреленные гильзы, следовательно, это был револьвер. Стояночный тормоз кот уже освободила, теперь она включила передачу. Век стоял выпрямившись во весь свой рост и казался спокойным и невозмутимым. Тем не менее, он довольно ловко выудил из неглубокого кармашка на оружейном поясе ускоритель заряжания с новым комплектом патронов. Благодаря преступным дружкам своей матери, кот отлично знала, что такое ускоритель заряжания. Прежде чем Векс успел перезарядить оружие, она убрала ногу с тормоза и вдавила до упора педаль газа. Вперёд, только вперёд. Переламывая ускоритель, чтобы освободить Донышки, вставленных в барабан патронов, Векс услышал рёв двигателя своего фургона и почти небрежно глянул в его сторону. Кот вырулила на мостовую, словно собираясь обогнуть патрульную машину и попытаться скрыться. Однако на самом деле она хотела только одного размазать по асфальту эту сволочь. Вех сбросил ускоритель на землю и с щелчком поставил барабан на место. Кот, боясь, что орел может выпрямиться, закричала, чтобы она не смела вставать, и тут же пригнулась сама, когда новая пуля врезалась в металлическую раму окна и срекашитила куда-то вглубь фургона. И тут же кот снова подняла голову, потому что фургон уже не стоял, а двигался, и она должна была смотреть, куда едет. Когда расстояние показалось ей подходящим, она резко вывернула руль вправо, целясь в вех, стоявшего у распахнутой двери патрульной машины. Вех снова выстрелил. Кот увидела короткую вспышку пламени. вырвавшуюся из ствола револьвера, который, казалось, был нацелен ей прямо в лоб. Потом возле уха что-то басовито вжикнуло, словно летним полднём мимо промчался быстрый как молния шмель, и запахло палёным, похоже на горящую шерсть.